Омар материализовался в убежище Иблиса в самый удачный момент. Добровольный узник завтракал. Он засветил материализовавшемуся в подземной камере Джинну прямо в глаз, хотя целился в муку. Омара распластала по стене. «Совсем в одиночке спятил!» — взвизнул Омар. «Чего приперся?» Иблис был голодный и очень злой. — Помочь тебе хотел? — сердито буркнул Амар, ощупывая набухающий глаз. — Как-никак, родственник повелителя нашего, хоть и седьмая вода на киселе, но все же про папу кое-что узнал. Жаба насторожилась. — Крутой мужик! — Люцифера в баранье рог скрутил. — Кащея тоже. Смерть у него в подружках ходит. Иблис начал менять колер. — В первый раз вижу белую жабу, — удивился Амар. — Ладно, слушай дальше. Как папа не крут, нашел я на него управу. Есть у него слабое звено. — Какое? — выдавил из себя Иблис. «Джетти, ты ничего не слышишь?» «Нет. Это потому, что я дверку в соседнее помещение еще не прорубил. Короче, охраняй их, как зеницу ока, чтоб ни один волос с головы не упал. Жизнь твоя теперь от их жизней зависит. Папа тебя за них на запчасти разберет». «Играй с ними, забавляйся, чтобы они все в счастье были, понял?» «Понял, а папа точно придет?» «Обязательно, это я тебе гарантирую. Сначала он поверху пошуршит, а потом к тебе наведается, стрелку вытащит, вид прежний вернет, детей заберет. Все будет нормально». «Не будет...» «Ой, не будет!» — затасковал Иблис. «Почему?» Я и фритов своих на него спустил. «Обалдел? Отзывай срочно!» «Не могу!» — жалобно квакнул Иблис. «Стрела магию из меня вытягивает!» «Тьфу ты! Такое дело испоганил!» «Ладно, я с этим разберусь. «Твоя задача — дети!» Амар намогичил в каменной стене дверь и испарился, что-то сердито бурча себе под нос. Сквозь щель доеблиса донеслись детские голоса. Ой, сколько игрушек! Давай в куклы играть. Нет, в куклы не интересно, давай в войну. Иблицу стало жутко интересно. Посмотреть на детей знаменитого папы. И он осторожно сунул голову в дверь. — Ой! — обрадовалась Аленка. — Лягушка белая! Комната, наколдованная омаром для детей, была усыпана игрушками. В центре стоял стол, заваренный снедью. Рядом на полу сидела маленькая девчушка лет четырех от которой тянуло такой мощной магией, что Иблис невольно поежился. От ванчугана стоящего рядом, магией и не пахло, зато тянуло другой силой. Илюша был достойный сын своего отца. На столе сидела маленькая наглая толстая мышь с короной между ушей, Скрученные из бедной проволоки и нахально трескало козий сыр. — Лягушки белые не бывают, — авторитетно заявил Крепыш. — А ты сам посмотри. Мальчуган оглянулся, в упор посмотрел на Иблиса. Глаза его загорелись. — Слышь, Аленка, ты когда-нибудь на охоте была? э Не-а. «А жаба была. Видишь, стрелка из зада торчит. Давай ей поможем?» «Давай. А как?» «Загоним и добьем. А чтоб не мучилась». Илюша оторвал ножку от стола. По полу весело зазвенели осколки блюд и кувшинов. Мышь возмущенно запищала, прыгнула девочке в руки та начала успокаивать ее поглаживая по раздутому животику иблис побелел еще больше ты думаешь ей больно аленка была сердобольная девочка еще как смотри илюша одним прыжком настиг жабу схватился за стрелу а, -а, -а, -а, -а взвыл иблис видишь как мучается — Да, — шмыгла носом Аленка, — а может, вылечить попытаемся? — Это неизлечимо, — пискнул Хрум-Хрумыч, сердито глядя на Илюшу и постучал лапой по голове. — Ну, тогда добьем, чтоб не мучилась. Согласилась Аленка, не сообразив, что потомок сырогрыза на нацетого имел в виду не жабу. Гигантская жаба, заверещав нежабьим голосом, ломанула от сердобольных детишек, и началась великая охота. Объятый ужасом, Иблис сметался по всему замку, громя по дороге мебель и другие предметы восточные роскоши. Дети с воинственными воплями неслись следом за ним. А в это время наверху от Демирияту сидел на своем троне, в своем тронном зале и заливал свое горе вином. Рядом страдал его верный слуга, главный визирь Гасан. — Ваше Дженновское Величество! Ну, сколько можно? Давайте ей устроим удо. — Чего? — — поднял на него глаза повелитель Джиннов. — Ну, условно, досрочное освобождение или под амнистию подведем. От Демириату тяжело вздохнул, опрокинул в себя еще один кувшин. — Нет, пусть весь срок отсидит, как положено, чтоб в следующий раз думала, прежде чем отцу перечить. Сколько можно женихов разгонять? Эх, хоть бы один из них на меня разобиделся. Войной пошел. С тоски ведь сдохнуть можно.